Глава двадцать пятая. Все. Сначала. Здравствуйте, молодой человек. Первым поздоровался профессор, пряча в карман пальто трубку мобильника. Хорошо, что рейс на час отложили, иначе мы бы уже не встретились. Я остановился перед троицей, как вкопанный. Удар был настолько сильный, что я сразу понял, я уже и сломался, и струсил, и дай бог сил защититься от новых ударов. «Привет». — сказала Настя, легко и просто улыбаясь. — Познакомься, это мой муж Виктор. Она кивнула мне на Чемоданова. Они вызвали меня, чтобы всласть поиздеваться надо мной. Собрались лететь в Америку, чтобы присвоить себе мои деньги. Пусть летят. Земля дрогнет от моего гнева. Я добьюсь справедливости. Договор лежит у моего сердца. мы ждали тебя чтобы ты принял участие в торжественном акте нашего бракосочетания промиукла настя и прикрыла плутоватые глаза ну ты куда то исчез я посмотрел на профессора на его благородное мудренноное жизнью лицо ладно произнес я настя молодая и глупая но вы ретарх сафронович неужели вам не страшно за то что вы сделали со мной совести прикидывались а сами «Лгали мне столько времени. Вы заметили, как вы изменились?» — спросил профессор, натягивая на руки тонкие кожаные перчатки. «Мне приятно отметить, что в вашем словарном запасе появилось слово «совесть». Вы уже не столь самоуверены. Не считаете, что крепко стоите на ногах, что держите Бога за бороду?» «Значит, вас задела моя самоуверенность», — спросил я. — Вы хотели мне доказать, что если у меня нет ученой степени, то я — ничтожество? — Нет, — возразил профессор и махнул рукой в перчатке Что вы? Зачем? — Жизнь рано или поздно все расставит по своим местам. Я всего лишь хотел проверить, насколько искренне и честны ваши намерения относительно Насте. Вы как-то сказали мне, что любите ее... Я позволил себе усомниться в ваших словах и предложил дочери провести маленький тест. Что? Не понял я. Тест? Да, кивнул профессор. Тест. Элементарная и надежная система проверки внутреннего мира человека, которая с успехом практикуется во всем мире. Я решил проверить, кого вы больше любите, Настю или себя, богатого и преуспевающего. «На чем вы остановитесь, если у вас будет выбор? На Насте или на деньгах?» Я посмотрел на Настю, потом перевел взгляд на самодовольную физиономию Чемоданова. а, -а – дошло до меня. «Сговор! Вы все сговорились! Вы все давно знакомы!» «Да!» – кивнула Настя. «Мы знакомы с Витей уже несколько лет, и все эти годы он трепетно добивался моей руки». и Настя заботливо поправила галстук на шее Чемоданова. — Как-то, — продолжала она, — мы проходили мимо твоей фирмы и увидели тебя, — Витя сказал. — Это мой одноклассник Савельев. Я смотрела, как ты садился в свою машину. Ты меня очень впечатлил. Я увлеклась тобой. А Витя тихо ревновал. — Значит, ты делала вид, что вы незнакомы? «Спокойно смотрела на то, как я продаю машину, квартиру, чтобы заплатить ему деньги?» Все более громко говорил я. «Кого вы проверили? Да вы же сами себя проверили и сделали свой выбор в пользу денег. Если бы не я, диссертация до сих пор бы лежала у Чемоданова под диваном. Я вывел ее в свет, продал американцам, а вы просто предали меня, воспользовались ситуацией и погнались за деньгами». Профессор, Настя и Чемоданов молча переглянулись. «Не горячитесь, молодой человек», — сухо произнес профессор. «Все не совсем так, как вы себе представляете». «Не так?» — вспылил я. «А куда вы намылились, если не за моими деньгами?» «Нет, не за вашими», — ответил профессор с застоинством. «Мне дают кафедру в частном университете Вашингтона. Контракт на пять лет, если вам угодно знать». «Надо же, какое совпадение!» Иронично крикнул я и хлопнул в ладоши. Америка просто рассыпает престижными вакансиями. Стоило мне пробить должность в НАСА, как в том же городе профессору предлагают кафедру. Вы все лжете, громче добавил я. Лжете! Вы мошенники. Вы летите, чтобы прибрать к рукам все то, что я заработал. Успокойтесь, попросил профессор. На нас поглядывали пассажиры, но я разошелся уже не на шутку. — Не выйдет! — кричал я, потрясая кулаком. — Ничего у вас не выйдет! Вы думаете, что смешали меня с грязью, удовлетворились своей победой, и вам все сойдет с рук? Дудки! Я на всякий случай отошел на шаг, расстегнул куртку и вынул из нагрудного кармана договор. «Вот — Вот! — крикнул я, размахивая договором, как флагом. — Вот! По этому договору Чемоданов не имеет права использовать диссертацию в коммерческих целях. — Ни одного предложения, ни одного слова из диссертации он не имеет права продать. Я затаскаю вас по судам. Вы будете сидеть в американской тюрьме. Я добьюсь справедливости. Профессор, Настя и Чемоданов терпеливо ждали, когда я выдохнусь. Наконец я замолчал, спрятал договор поглубже и вытер с олба пот. — Молодой человек, — тихо сказал профессор, — никто не пытается оспаривать ваши права на диссертацию. — Но на всякий случай я хочу поставить вас в известность, что тот труд, который вы называете диссертацией, таковой вовсе не является. И Витя Чемоданов не имеет к ней никакого отношения. — Как не является? — произнес я, переводя взгляд с профессора на Чемоданова. — Как не является? Что вы меня разыгрываете? — Мы действительно вас разыграли, — подтвердил профессор, снял очки и принялся протирать стекла платком. — Я же вам сказал... Мы вас тестировали. Грубо говоря, проверяли степень вашей алчности. Толстая рукопись, которую вы приняли за диссертацию, была обыкновенной лекцией, банальной перепечаткой из учебника по аэродинамике. — Но как же? — опешил я, не желая верить словам профессора. — А как же звонок из Франции? — Письмо из США. — Не надо меня сейчас держать за дурака. Звонок из Франции был произведен из моей квартиры. — пояснил профессор. — Я был уверен, что первый сигнал вы не станете тщательно проверять. А вот что касается письма из США, то здесь все честно. — Ну вот, — с облегчением произнес я. — А вы говорите. — Честно то, — перебил меня профессор, — что оно действительно пришло из США, но не из НАСА. — Да я же сам туда звонил, — слабеющим голосом произнес я. — Вы звонили в скромную вашингтонскую квартиру, где проживают родители Витя Чемоданова. ответил профессор, его мама, Галина Павловна, успешно разыграла вас. Вам очень хотелось верить в огромные деньги из НАСА, и вы поверили. — Нет, — прошептал я, — у меня потемнело в глазах. — Нет, это ложь. Вы вы нарочно так говорите, чтобы загробастать мои деньги. — Никаких восьмисот тысяч и должности главного инженера не существует, — подтвердил Чемоданов. Это все блеф. — А куда же ты намылился лететь, если не в НАСА? — К маме и папе, — спокойно ответил Чемоданов. — Знакомить их с моей женой. И он с любовью обнял Настю за плечо. Мне казалось, что я сейчас упаду в обморок. Я все еще отрицательно крутил головой, безумными глазами глядя на троих мошенников. — Я вас искренне любил, молодой человек, — сказал профессор, поднимая с пола чемодан. Я много раз звонил вам, представляясь вашим другом, уповал на вашу совесть и порядочность. В общем, давал вам шанс избавиться от греха, сказать Насте о деньгах, разделить с ней свою радость. Но вы скрыли от нее свои дела с Америкой. Значит, ваши намерения были нечисты. Признайтесь, что я говорю правду. Я схватился за голову и тихо завыл. Кругом ложь, бормотал я. «Кругом ложь!» Вдруг я вспомнил про Календулова. «Стоп!» – сказал я. «Но мой научный руководитель мне лично сказал, что диссертация замечательная. Он что, идиот, не способный отличить лекцию от диссертации?» «Он не идиот», – возразил профессор. «Он начальник склада технических средств обучения. Он сделал и сказал вам то, о чем я его попросил. А Лавров из милиции? Секретные сведения?» — А вот Лавров из милиции настоящий, — кивнул профессор. — Правда, он давно уволен из органов и работает в наградном отделе. о мой давний друг и тоже сыграл небольшую роль в нашем милом спектакле. — Нам пора на регистрацию, — сказал Чемоданов. — Вы преступники, — хрипло сказал я. — а вам тюрьма плачет. — Почему мы преступники? — удивилась Настя. — Никто тебя не заставлял покупать у Чемоданова старую лекцию. Мы же не виноваты, что ты такой глупый, что не смог отличить лекцию от диссертации. — Я глупый, — пробормотал я. — Разве я глупый? — Очень, — сочувствием ответил профессор и первым устремился к стойке таможенного контроля. — Я ухватился за край стола, иначе упал бы. Настя на мгновение задержалась возле меня. — Прощай, — сказала она и поцеловала меня в щеку. — Я не буду думать о тебе плохо. «С тобой в моей жизни связано самое светлое». «Издеваешься?» «С умирающей надеждой произнес я». Настя отрицательно покачала головой. «Я говорю правду. Ведь благодаря тебе мы с Чемодановым смогли обрести друг друга и организовать такую замечательную свадьбу. Не помню, как я вышел из аэропорта. Не помню холодной промозглой ночи, ветра и мокрого снега в лицо». Я пришел в себя и стал соображать лишь тогда, когда меня кто-то схватил за руку. Я обернулся и увидел Зою. Она плакала. «Мне тебя жалко». Произнесла она и повязала мне на шею свой шарф, пахнущий чем-то солнечным и радостным. «Откуда ты здесь?» — равнодушно спросил я. Я следила за ними. Они мошенники. Я знаю. Она обняла меня и повела на остановку автобуса. «Директор простил тебя». «Всхлипывая, — говорила она, — и восстановил на работе. <сих> Обещал помочь с квартирой. С завтрашнего дня выходи. Сереженька, миленький, давай начнем все сначала. У нас с тобой все будет хорошо. Вот увидишь. Сначала поживем у меня, хоть в тесноте, зато в согласии. А потом купим отдельную квартиру, мебель, родим ребеночка. Она еще что-то нежно ворковала мне на ухо. А я все быстрее и быстрее шел вперед». Чувствуя, что на меня обрушилось новое, волшебное чувство, мне казалось, что я стал легким, как снежинка, и взлетаю над землей, и ветер играет мною, а я лечу, кувыркаюсь, и все тяжелое, черное, что внуждало меня ползать, осталось где-то внизу, среди грязных, талых сугробов. Книгу читал Денис Борисов